Глава 11. Я что-то слышу. Ещё бы. Это же шпиль. Тут полным-полно звуков забыл? Нет. Я немного помолчал, гадая, не шелит ли моя аугментированная слуховая система, не посылает ли она ложные сигналы. Но шум повторился. Отдалённый гул, неровный волнами, и он определённо приближался. "Я тоже слышу", сказал Чайлд. "Идёт со стороны тех комнат, которые мы миновали. Такое ощущение, что двери открываются и закрываются". Угу. С какой статьей они срабатывают? Наверное, что-то движется к нам. Чейлд задумался, казалось на долгие минуты, хотя в реальности всё заняло от силы несколько секунд. Потом он решительно тряхнул головой. У нас 11 минут на очередную преграду, не то наказание не избежать. Никогда отвлекаться на здешние странности. Я неохотя согласился. Заставил себя вернуться к загадке, ощутил, как машинерия в моей голове пытается проложить прямой путь сквозь математические дебри. В шестерёнке встроенной тринтиньяном в мечирип бешено вращались. Признаться, я никогда по-настоящему не разбирался в математике, но теперь обновлённый воспринимал её как подлинный каркас реальности, истину в последней инстанции, костяк под хилой плотью окружающего нас мира. Чудило, что это чуть ли не единственный образ мышления, который мне доступен. Всё прочее сделалось до боли абстрактным, тогда как раньше было наоборот. Наверное, именно так чувствуют себя безумные учёные с их блестящими познаниями сугубо в одной крайне специфической области науки. Я превратился в инструмент для одной цели, совершенно непригодный для всего остального. В машину, которая должна победить шпиль. Теперь, когда мы остались вдвоём и не могли полагаться на Селестину, Чайлд неожиданно проявил себя вполне достойным разгадывателем загадок. Не раз и не два я впадал в прострацию, рассматривая очередную головоломку, и даже новые способности не помогали, но Чайлд неизменно находил правильный ответ. Обычно он не сходил до того, чтобы объяснить логику. Однако порой передо мной возникал простой выбор – либо принять его суждение на веру, либо мыкаться долго и умычительно самому и в итоге прийти к аналогичному решению. По неволе я начал удивляться. Чайл заметно поумнел, но я осознавал, что за этим кроется какая-то тайна, что дело не просто в когнитивных устройствах, вживленным нам трентиньяном. Чайл держался и действовал настолько уверенно, что я задумался, а не играл ли он раньше на публику, побуждая других решать задачки шпиля. Если так, то он отчасти виноват в тех смертях, тех потерях, которые уже понесла наша экспедиция. Впрочем, все мы вызвались идти добровольно. За 3 минуты до наказания дверь открылась, впустив нас в следующее помещение. В тот же миг, когда мы успели привыкнуть, откатилась в сторону и дверь за нашими спинами. Если захотим, можем повернуть обратно. И мы с Шелдом принялись держать совет, как неизменно поступали в каждой предыдущей комнате. Ведь существовала вероятность того, что рано или поздно мы погибнем, а каждая секунда, потраченная у порога, означала что время на разгадку новой головоломки сократится на такой же срок. «Ну?» – спросил я. «Идем дальше», – коротко ответил механический голос Чайлда. «У нас в запасе всего три минуты, Чайлд, а задачки пошли чертовски сложные. Я помню об этом, уж поверь. Может, стоит вернуться, передохнуться, браться с силами, нас же никто не подгоняет. Как знать, Ричард, как знать, где гарантия, что шпиль позволит нам войти снова, а вдруг он от нас устал? Все же я оборвал себя». И моё новое тело со синой Италии изящно развернулось в сторону, откуда донеслись чьи-то шаги. Визуальная система просканировала приближающееся нечто, опознала в нём человеческую фигуру. Она как раз переступала порог предыдущей комнаты. Это и вправду был человек, явно подвергшийся каким-то изменениям, пусть и не настолько радикальным, в сравнении с улучшениями, внесёнными Тертеньяном в мой организм. Я наблюдал, как фигура медленно, тяжело приближается. Наши движения также казались замедленными, но на фоне перемещений этой фигуры выглядели молниеносными. Я порылся в памяти, подыскивая имя для лица, для облика. Сознание, погружённое в пространство математики, далеко не сразу обнаружило нужные данные. Оно не желало заниматься подобной ерундой, но в конце концов смирилось. "Селестина", сказал я. Вообще-то я не произносил ничего вслух. Мои новые глаза испускали лазерные лучи, содержавшие информацию, и принимали сигналы от множества датчиков. А думали мы теперь настолько стремительно, что речевой аппарат не поспевал за мыслями, так что все разговоры происходили безмолвно. Селестина двигалась медленно, однако воспринимала наш беззвучный разговор. «Да, это я. Кто спрашивает? Это ты, Ричард? Разве ты сама не видишь?» «Ну, вас с Чайлдам легко перепутать». Я поглядел на Чайлда и, пожалуй, впервые за эту вылазку оценил его внешний вид. Наконец-то, после множества разочарований и отказов, Твинтиньян обрел полную свободу творчества и развернулся на всю катушку. Он напичкал наши головы своей машинерией до такой степени, что и мы пришлось даже удлинить нам череп, чтобы всё поместилось. Ещё он аккуратно вскрыл нам грудные клетки, извлёк сердце и лёгкие и отправил их на сохранение. Вместо одного лёгкого поставил замкнутую систему насыщения крови кислородом, вроде тех, что применяются в космических скафандрах. И мы разжились способностью находиться в вакууме, дышать воздухом не требовалось. Вместо второго лёгкого заняло устройство, гонявшее по петле охладитель и тем самым избавлявшие от перегрева горячие нейронные машины в голове. Кроме того, в груди размещались системы питания, а сердцем нам служили крошечные фузионные помпы. Все прочие органы желудочно-кишечник, гениталии тоже исчезли. Заодно собилим кости и мышц, а также конечностей. Мы пользовались протезами, могучими, но способными складываться, и это позволяло проникать в самые крохотные отверстия. Тела были упакованы в своего рода экзоскелеты, к которым крепились новые конечности. В довесок Трентиня наделил на тонкие мехвостами для лучшего баланса, нарастил поверх груды технических агрегатов улучшенный кожаный покров. Это такое органическое армирование из той же алмазной смеси, которую мы раньше пробовали укрепить комбинезон Хирц. Когда доктор закончил, мы превратились в гончих с алмазными шкурами, в алмазных псов. Я склонил голову. Да, я Ричард. Прошу, давайте вернёмся. Ты ради этого пошла за нами, умоляя остановитесь. Ты изменила себя, чтобы догнать меня? Медленно, с каменной грацией статуи, она протянула мне руку. Её конечности, как и наши, были механическими, но в целом облик Селестины сохранял подобие человечности. Пожалуйста, ты знаешь, что я не могу вернуться. Мы зашли слишком далеко. Ответом мне пришлось дожидаться по ощущениям целую вечность. Ты не понимаешь, Ричард. Здесь всё не то, чем кажется. Чарльз повернул в мою сторону свою псевдособачью морду. Не обращая внимания, сказал он: "Слушай меня, Ричард. Похоже, Селестина без труда разбирала наши с Чайлдом лазерные сигналы. Забудь о нем. Он обманывал тебя всю дорогу. Бессовестно лгал и тебе, и остальным, даже Тринькиньяну. Вот почему я пошла за тобой». «Она врет», — сказал Чайлд. «Нет, не вру. Разве ты не догадался, Ричард? Чайлд уже бывал тут. Это не первое для него посещение шпиля». Я изобразил, как уж получилось пожатие плечами. «Как и для меня. Речь не о том, что было после нашего прилета на Голгофу, а о том, что случилось раньше». Child уже бывал на этой планете. Она врёт, повторил Child. Объясни, откуда ты узнал заранее об испытаниях? Я не знал, просто проявлял предусмотрительность. Child повернулся ко мне, чтобы только я мог прочитать его лазерные сигналы. Ричард, мы зря теряем драгоценное время. Предусмотрительность, переспросила Селестина. Ну да, ты был дьявольски предусмотрителен. Прихватил комбинезон, чтобы двигаться дальше, когда скафандры станут помехой, и привлёк Трентиньяна. Ты ведь знал, что от него будет польза. Я видел тела, лежавшие у подножия шпиля, сказал Чайлд. Тела тех, с кем шпиль расправился. И, И ещё что нам пригодится, человек умеющий работать с увечьями? Допустим, Селестина кивнула. С этим я согласна. Но ведь это не вся правда, верно? Я поглядел на Чайлда, потом на Селестину. Что происходит? Тела у подножия шпиля никак не связаны с капитаном Аргайлом. Неужели, удивился я. Да. Звуки, издаваемые Селестиной, доползали до меня мучительно медленно. Жаль, что Тринтинян не удосужился и ее превратить в собаку с алмазной шкурой. Никакого Аргайла тут в помине не было. Чайлд его придумал, чтобы обосновать свои знания о шпиле. Но на самом деле... Чайлд, рассказывай, хватит увиливать. Понятия не имею, чего она от меня хочет. Селестина усмехнулась. Все тела принадлежали тебе. Чайлд нетерпеливо дернул хвостом, мазнул им по полу. Чушь! Ну, тебе виднее. Тринтинян, между прочим, первым обо всем догадался. Селестина кинула что-то в мою сторону. Я велел субъективному времени замедлиться сильнее прежнего. Предмет, который она бросила, лениво вращался на лету, двигаясь по параболе. Рассудок вычислил его курс и максимально точно экстраполировал траекторию. Я шевельнулся, вытянул переднюю лапу и поймал предмет. "Что это?" спросил я. "Тендинет говорит, что ты должен вспомнить". Я уставился на незнакомый предмет. Припомнил, как Док ковырялся в останках у подножия шпиля, как он сунул что-то в карман. Вот это. Маленький тёмный твёрдый предмет неправильных очертаний. Но что это? В сознании Израиля смутные картины прошлого. Должно быть что-то ещё, сказал я. Ну, разумеется, подтвердила Селестина. Человеческие останки у шпиля, за исключением тех, что добавились после нашего прилёта, принадлежат генетически одному и тому же существу. Я верю трентияну. Как такое может быть? А вот так, сам понимаешь, клонирование много чего позволяет. Бред, коротко прокомментировал Чайлд. Я повернулся к нему, испытывая некое чувство, заглушить которое оказалось не в состоянии все искусство Трентиньяна. Скажи, что это неправда. Зачем мне клонировать себя? Я отвечу честнее, вмешалась Селестина. Он отыскал эту штуковину, но гораздо раньше, чем рассказывал нам. Побывал внутри, занялся исследованиями и наплодил для этого клонов. Я ждал, что Чайл как-то отреагирует, предложит хоть какое-то объяснение. А он молча, передвигаясь на всех четырех конечностях, Улиснул в следующее помещение. Дверь за спиной Селестины закрылась словно стальное веко. Чайлд подал голос из новой комнаты. Полагаю, у нас 9 или 10 минут на то, чтобы решить задачу. Я смотрю на символы, и мне представляется, что нам придётся изрядно попотеть. Может, отложим светскую беседу до более подходящих обстоятельств. Чайлд, тебе не следовало так поступать, сказал я. Селестина не. Я решил, что она с нами. Селестина переступила порог. Но «Ну, вообще-то я не собиралась к вам присоединяться. но теперь, судя по всему, у меня нет выбора. «Молодец!» – похвалил ее Чайлд. А я вдруг осознал, где я раньше мог видеть тот темный и крохотный предмет, который Трентинян добыл на поверхности Голгофы. Конечно, я могу ошибаться, но он подозрительно смахивал на рожок с головы беса.